Глава двадцать На парковке остались только их машины. Белый автофургон Френка, черный приус Кабира и лимонно-желтый Битл, который Аннабеля крестила солнечной пони. Мистер Ригби прочесал сад, убедившись, что на территории никого нет, запер ворота бывшей хозяйственной постройки на входе и с ревом уехал на своем Ягуаре. Наверняка, увидев их машины на парковке, он подумал, что они куда-то ушли, Может быть, на пляж, на который можно было пройти по дорожке от церкви. Перед тем, как уехать, он выставил у входу указатель «сад закрыт», подперев его дорожным конусом. Как только ягуар исчез из виду, все четверо быстро поднялись с лавочки. Они прекрасно осознавали серьезность того, что собирались проделать, но это не особенно их волновало. Незаконное проникновение на территорию владения английского фонда и осмотр места смерти. Про такое не напишешь в гостевой книге. Они решили подняться по дорожке через лес, а затем проникнуть в сад с другой стороны долины. Грунт был сухой, и они продвигались очень быстро. Сначала по узкой дороге между кронами росших с обеих сторон берез, глубокое изъезженное колее на 6 футов ниже обочины. Вероятно, это была старая вьючная тропа, которую столетиями топтали копыта лошадей и ноги путников. Затем компания свернула на узкую тропу, которая петляла по ковру прошлогодних зимних листьев поверх втоптанного в землю старого забора из сетки рабицы. Затем пошла по более широкой дороге под гору. Наконец, они добрались до указателя с дубовыми листьями и желудями. Они снова были на территории английского фонда. Когда члены клуба поравнялись с огородом, Астрид вышла вперед и повернулась к ним лицом. «Думаю, можно не тратить время на теплицу. Мы основательно ее изучили, верно, Кабир?» Тот кивнул. «Хозяйственную постройку напротив стоит осмотреть» продолжила она. Полиция даже не потрудилась туда зайти. Все согласились. Астрид забралась в заросли и, придерживая ветки, пропустила остальных. Она нагнала их у постройки и открыла дверь. Как только они вошли, в нос ударил запах плесневелой земли и старой древесины. Еле уловимо пахло чем-то резким и химическим, вероятно, от банок с краской на полке у дальней стены. К двум другим стенам были приставлены садовые инструменты. Лопаты, вилы и садовые ножницы. И деревянный ящик, заполненный металлическими лопатками и перчатками. «Что конкретно мы ищем?» — спросил Фрэнк, закрывая дверь. «Не знаю», — сказал Астрид, обводя взглядом помещение. Свет, проникавший через единственное окно, позволял ясно видеть вокруг. На крючке сбоку от двери висел вощеный плащ. «Я проверю карманы». Астрид не пришлось говорить остальным, что делать. «Работа нашлась для каждого». Кабир направился к полкам и принялся передвигать банки с краской. Фрэнк осматривал стены и полы. Анабель обследовала садовые инструменты, проводя пальцем по краю полотен и лезвий, чтобы проверить их остроту или, как очевидно она думала, смертоносное действие. Ничего любопытного не обнаружилось. Астрид взяла грязный пакетик семян, который нашла в кармане плаща, и положила обратно. «В таком случае пора пускать вход ультрафиолетовый фонарик», — с воодушевлением сказала Аннабель. Астрид сняла овощеный плащ с крючка и завесила окно. Помещение погрузилось в темноту, и лишь тонкая полоска света пробивалась в щель под дверью. Кабир нашел старый мешок из-под картошки и заткнул им щель. Теперь стало совсем темно. «Отлично», — сказала Астрид, доставая из кармана фонарик. Она включила его и подняла. Мягкий голубой свет дымкой заполнил помещение. Она медленно повернула фонарик по кругу, остановившись на Анабель. Ее ожерелье светилось неоновым синим цветом. Ого, смотрите! удивилась Анабель, перебирая пальцами камни в ожерелье. Это же и янтарь, верно? Янтарь как раз из тех минералов, которые светятся флуоресцентным светом. Да, это янтарь. Мне привез его муж из командировки в Прагу. Камни. Анабель, всем плевать! раздался голос в темноте. Фрэнк, я все слышала! воскликнула Анабель. Так, давайте сконцентрируемся. Астрид направила свет на полки. Несколько этикеток на банках с красками ярко вспыхнули белым неоновым цветом. Подойдя ближе, она прошлась фонариком по обеим стенам, возле пола, направила вверх на потолок. Ничего, ни одной точки или пятна. Ничего подозрительного. «Сожалею, но, мне кажется, мы ничего не найдем», сказала она, резко опустив руку. «Постой», — прошептал Кабир. «Там, в углу, около двери, что-то было». Они все посмотрели в угол. Несколько секунд их зрение привыкало. засвалены в кучу мешковиной, они увидели бледное сияние. Астрид подошла, отбросила мешковину, взяла обнаруженную там пару ботинок и подняла их. Светящимися предметами оказались белые спортивные носки в каждом ботинке. Она выключила фонарик. «Фрэнк, снимешь плащ с окна?» Свет заполнил сарай, они зажмурились. Астрид внимательно рассмотрела ботинки и сказала, «Это всего лишь носки». В некоторые стиральные порошки добавляют флуоресцентные красители. Интересный факт подошел бы для викторины в пабе, отметил Фрэнк. Астрид поставила один ботинок на пол и перевернула второй. Выемки между каблуком и подошвой застряла желто-коричневая глина. Такая же грязь присохла на кромке между верхом ботинка и подошвой. Девушка сковырнула ногтем кусочек глины под каблуком и растерла между пальцами. От возбуждения по телу побежали мурашки. «Наконец-то!» — подумала она. «Первая улика, которая свидетельствовала о том, что смерти Виктора и Сайлоса связаны». «Что это?» — спросил Кабир. Он заметил, что Астрид улыбается про себя. «Точно такую же грязь я нашла на ботинках Виктора Лича, тех, в которых он был в день смерти». И Астрид рассказала, как ездила в дом на Тупиковой улице, чтобы встретиться с вдовой Виктора, как предложила той отвезти мешок с его одеждой в благотворительный магазин, как изучила содержимое мешка... Она не стала пускаться в детали в этой части истории, так как не была уверена, что они одобрят обман новоиспеченной вдовы. Оказалось, ей не стоило волноваться. Они все сказали, что сделали бы то же самое. «Итак, что нам дает эта новая информация, Астрид?» — спросила Аннабель. «Это означает, что Виктор и Сайлос посещали одно и то же место». «Продолжай!» Аннабель круговыми движениями подмахивала ладонью в ее сторону как будто пыталась заставить Астрид произнести вывод, к которому пришла сама. И в течение 48 часов после этого оба были мертвы. «И это значит...» «Да, в общем...» «И это значит...» Она вышла на середину помещения. «Что мы имеем дело с двойным убийством?» Она подняла руки, словно чемпионка по гимнастике после только что совершенного идеального приземления, в ожидании объявления судейских оценок. «Погодите, погодите...» Кабир приглушил радость победы Анабель. Мы кое-что не учли, так ведь? Именно. Астрид знала, к чему он вел. Кабир продолжил: Псайлоса попало мол, не именно так он и погиб. Прости, Анабель, но чтобы такое подстроить, надо быть богом. Видимо, да." Анабель, признав поражение, вернулась к полкам и рассеяно взяла красную бутылку удобрения для помидоров. Астрид нашла в рюкзаке свой кошелек из китайского шелка и достала из него очередной чек. «В любом случае, мы сильно продвинулись. Нам нужно узнать, откуда взялась эта глина». Она положила несколько крупинок грунта в середину чека и свернула его. Аннабель поставила на место бутылку и подошла к ней. «Хорошая мысль», — сказала она, наблюдая, как Астрид складывает бумажный квадратик в кошелек. «Правда, это лучше бы сложить в прозрачный пакет с застежкой, но уж как есть». Они продолжили обсуждать желто-коричневую глину. «Откуда она могла взяться?» Фрэнк давно занимался строительством на острове, но он никогда не встречал глину такого цвета. Кабир сказал, что он исходил весь остров вдоль и поперек и никогда не видел ничего подобного. Где-то залегал пласт редкой глины, но где? Пока они разговаривали, Фрэнк достал рулетку, которая, по его словам, всегда лежала у него в кармане, и сделал замеры помещения. Он пояснил, что это никак не связано с делом, ему нужен новый сарай, а у этого были идеальные пропорции. Они выбрались на свет и закрыли за собой дверь. «Итак, достаем телефоны». Анабель запустила руку в свою сумочку от Орла и достала розовый смартфон. «Знаете, что нам нужно сделать?» Все посмотрели на нее непонимающе. «Нам нужно создать группу в whatsapp е. Она сделала паузу. «Давайте назовем ее «Клуб любителей искусства и расследований».